Приехали на место в 10 утра, у инзы не было ни одного туриста. Сяо Хуань спросила работника из администрации, не видал ли он женщин, лет 27 среднего роста. Какие еще приметы? Волосы заколоты в узел размером с добрую помпушку. А еще брови. Черная-причерная, кожа светлая-светлая. Когда говорит, кланяется. Когда говорит, тоже кланяется. А еще... «Ну, еще что? Сразу видно, что она не похожа на обычных китайских товарищей. Чем не похожа? Всем. Так она китайский товарищ или нет?» Джан выступил вперед, оборвал жену. Одета была в пестрое платье с красными, желтыми и зелеными крапинами на белом. Работник сказал, что ничего не помнит. «Это сколько вчера туристов было? Даже иностранцев штук пять или шесть?» Джанцзянь, Сяохуань. несколько раз пробежали вверх-вниз по той самой горной тропке, им встретился садовник, подстригавший деревья, дворник, мороженщик зазывала с ящиком эскимо за спиной, но все как один качали головами на вопрос о женщине, не такой, как все китайские товарищи. Врезавшиеся в реку скалы были почти скрыты под водой. Пароходы тоскливо гудели, проплывая в речном тумане. Джанцзянь, Теперь вправду думал, что Дохэ умерла и что он ее убил. Из двух жен нужно было выбрать одну, что ему оставалось. Искали весь день, пора было ехать домой. Они с утра не ели и не пили, и детей нельзя так долго держать в жилкомитете. Джанзянь сяо хуань возвращались девятичасовым поездом. Жена, закрыв глаза, откинулась на спинку лавки. Он решил было, что сяохуань досыпает сон, упущенный на дежурстве, как вдруг. Она передернула плечами, распахнула блестящие глаза, но, увидев перед собой Джан Дзянь, снова откинулась назад и прикрыла веки. Сяо Хуань будто что-то придумала и хотела рассказать, но поняла, что человек напротив нее не стоит ее доверия, поэтому осеклась. В следующие дни Джан Дзянь мало-помалу стал понимать, что задумала жена. Сяо Хуань объездила приюты для бездомных в окрестных городах и уездах, проверила всех, кто туда поступал, но Духэ не нашла. Чтобы управляться шестимесячными близнецами и школьницей Етоу, ей пришлось отпроситься с работы. Дахай с Архаем к Сяо Хуань не привыкли. Духэ меняла им пеленки по шесть раз на дню, а то и чаще, а теперь братьев переодевали только дважды в сутки. Сяо Хуань ленилась стирать, и пеленки не успевали просохнуть, так что близнецам приходилось терпеть сырость, а потом и зуд от опрелостей. Ето ушла из детского хора. Каждый день после школы она бегом неслась домой. И жестяной пенал бренчал в ее ранце «Дин, Дин, Дан». Она должна была чистить овощи и промывать рис, ведь сяо хуань после обеда брала близнецов и шла в гости, показывала соседкам, как лепить ежиков до да барашков с бобовой начинкой. Все знали, что сяо хуань пустомеля, и ее слова сестренка убежала с мужчиной, соседи привычно пропускали мимо ушей. Всего за десять дней синий и гладкий бетонный пол покрылся слоем грязи. Сяо Хуань рубила в коридоре пельменный фарш, а если на пол сыпались кусочки сала, ленилась как следует подмести. Она первой шла к столу, а когда остальные садились, вспоминала, что тарелки с едой никто не вынес. Поставит тарелки, а палочки забудет. Вдобавок, работая по дому, Сяо Хуань во все горло бронилась. В овощном-то глиной торгуют вместо овощей, вот и отмывай теперь. В рисовой лавке бессовестные люди с тухлой душой Песку в рис подсыпали, как пить дать. Перебирать придется. Или так, Джан-дзянь, соевый соус закончился, ну-ка, сбегай до купи. Ето, лентяйка, глядя, опарыши между костями завелись. Я когда сказала пеленки постирать? Стоят целый день, киснут. В гостинице Сяохуань числилась временным работником. Через две недели пропусков пришло предупреждение. Шестимесячных малышей бросать было никак нельзя, пришлось, скрипя сердце, уйти с работы, которая в кои-то веки пришлась ей по душе. Однажды Джан Дзянь налил воды в таз, присел на край кровати и принялся оттирать ноги с мылом. Сяо Хуань глядела, как мужнины ступни беспокойно топчутся в тазу, взбивая серо-белую мыльную воду. Спросила его, «До Хэ уже дней двадцать, как нет? Двадцать один». Сяо Хуань погладила мужа по голове. Она не хотела говорить, что привычку тереть ноги с мылом ему навязала Дохэ. Джан никогда особо не воевал с японскими правилами. Да разве тут повоюешь? Ведь как Дохэ насаждала свои порядки? Не говоря ни слова, семенила с тазом горячей воды, ставила у твоих ног, рядом ложился кусок мыла. Присев на одно колено, снимала с тебя носки. Глядя, как она, склонив голову, пробует воду, каждый бы сдался». «Двадцать один день без духе, а ноги моет по ее уставу. Сколько еще времени должно пройти, чтобы Сяохуань наконец отвоевала себе мужа? И удастся ли вернуть его целиком?» Спустя месяц Джан Дзяню стала невыносимо в собственном доме. Выспавшись после ночной смены, он набрал воды в ведро, выпятил зад, как это делала духе, и принялся оттирать бетонный пол. На каждый чистый пятачок уходило по несколько минут. Так он и возился со щеткой, когда с террасы раздался крик соседки. Батюшки, никак Дохэ. У Джанзяня вдруг подломились колени. Дохэ, как же ты? Да что же с тобой стало? Соседка визжала, будто увидела беса. Дверь позади джанзяня открылась. Он обернулся. Женщина, переступившая порог, походила на грязную пеструю тень. Платье. Целый месяц служила хозяйке и одеялом, и матрасом, и полотенцем, и бинтами, и никто бы не поверил сейчас, что когда-то оно было светлым. Соседка маячила за спиной, дохая, растопырив руки, не решаясь коснуться этого тщедушного грязного существа. «Ты как вернулась?» — спросил Джанзянь. Он хотел встать с пола, но не мог. Облегчение и запоздалый страх, как упомилованного преступника обрушили его на пол волосы духе разметались по плечам как у бесовки наверное никто и не догадывался до чего же густая у нее копна теперь и у хуань показалась из кухни уронила металлическую лопатку подбежала обняла духе что с тобой приключилось а она заплакала потом сжала грязное лицо в ладонях всмотрелась в него снова обняла духе и опять схватила ее за плечи чтобы оглядеть кожа потемнела Поверх загара проступала землистая бледность, глаза глядели мертво. Соседка, озадаченно наблюдавшая за воссоединением этой семьи, не то радостным, не то печальным, бормотала. Вернулась. И хорошо, вернулась, и слава богу. Никто не заметил отвращения и жалости, с которыми она смотрела на духе. Было не до того. Давняя догадка соседей подтвердилась. У свояченицы не все ладно с головой. Дверь за соседкой закрылась. Сяохуань усадила дохе на стул, крикнула мужу, чтобы намешал кипятка с сахаром. Чистю ли она никогда не была, но тут даже ей показалось, что дохе нужно поскорее вымыться. Только что отправила джанзяня мешать воду с сахаром, но теперь срочно приказала ему выкрутить пеленки, отмокавшие в деревянном корыте. дохе надо искупаться. Дохе вскочила со стула и с грохотом распахнула дверь в маленькую комнату. Одеяло и простыни близнецов не успели выстирать, поэтому Даха и Сархаем спали в клочья хваты. В комнате стоял густой дух, запахи еды, табака, испражнений сплелись в горячий клубок. Игральные карты дети так обмусолили, что они сделались круглыми, вся кровать и пол были в крошках от пампушки». Дохая схватила сыновей, поджав ноги, села на кровать, и дети улеглись в ее руках надежно и покойно. Она расстегнула пуговку на грязном, как половая тряпка. Платье и близнецы, не открывая глаз, тут же взяли грудь. Через несколько секунд один за другим выплюнули. Дохая снова сунула им грудь, но на этот раз они отказались сразу, словно плюнули две сморщенные виноградные шкурки, из которых выжили сок и выдавили мякоть. Дахай с Архаем крепко спали, но их разбудили и заставили сосать давно пересохшую грудь, и теперь братья не на шутку рассердились, заплакали, закричали, засучили ручками и ножками. Дохая, не проронив и слова, не шлохнувшись, с тихим упрямством прижимала к себе детей. От каждого их трепыхания ее дряблую грудь болтала, казалось, этой груди уже полвека, не меньше». Вся плоть духе была изсушена, ребра выпирали наружу, рядами спускаясь вниз от ключиц. Она упрямо совала грудь в ротики Дахая и Эрхая, но они снова и снова отказывались. Тогда Духе, не церемонясь, сжала губки Дахая, заставляя его сосать, будто если он послушается, у нее вновь появится молоко, хлынет из недр ее тела. «Будто если дети возьмут грудь, связь с ними останется священной и нерушимой, как воля неба, и Дохэ окажется сильнее мужчины и женщины, живущих в этом доме». С Дохаем трюк не сработал, и она принялась за Ирхая. Одной рукой Дохэ грубо сжала затылок сына, другой сунула ему грудь. Головка Ирхая дернулась вправо-влево, но не смогла прорвать осаду назад, отступать тоже было нельзя». Лицо ребенка стало пунцовым от гнева. Что творишь? Откуда там молоко остаться? бросилась Аухуань. Но разве Дохэ понимала сейчас доводы разума, слушала рассудок? Она даже с полугодовалыми сыновьями была грубая и безрассудна. Поняв, что отступление отрезано, Эрхай бросился в атаку. Он нанес резкий удар, впившись парой верхних зубок и рядом нижних в этот настырно морочивший его сосок. Духе охнула от боли, грудь выпала из сыновнего рта. Два негодных, никому не нужных соска, вяло и скорбно повисли. Джан Дзянь не мог больше на это смотреть. Он подошел, взял Эрхая, осторожно объясняя Духе. Дети уже привыкли к каше и разваренной лапше, и, гляди, разве им плохо? Неляна веса не потеряли. Духе! Дохэ вдруг положила старшего сына на кровать и в следующий миг уже вцепилась в джанндзяне. Никто не успел заметить, как она поднялась с кровати и метнулась к жертве. От исхудавшей дохе осталась одна пустая оболочка, но двигалась она словно дикий зверь. Повисла на широких плечах джанндзяня, колотя его по голове, по щекам, по глазам, а ноги ее превратились в лапы. десять длинных черных когтей изодрали задрали икры джанзяня до кровавых полос. Нападение застало его врасплох, он держал у груди орущего эрхая, пришлось принимать удары дохе на себя, не то сын попал бы под горячую руку. Сяо Хуань покрепче прижала к себе Дохая, чтобы не напугался, и отступила к дверям маленькой комнаты. Скоро кулаки дохе выгнали Джанзяня в коридор, он опрокинул ведро, наступил на щетку, которой скреб пол, и не твердо попятился назад. Железная кухонная лопатка звонко бричала у него под ногами. Духая колотила джанзяня и, громко плача, выкрикивала что-то по-японски. Джанзянь, Сяохуань решили, что она бронится, но тацуру кричала: почти, почти! Еще немного и я бы не вернулась. Почти сорвалась с того поезда, что вез арбуза, еще немного и перепачкала бы платье, не сдержавшись, когда болела животом. Почти! «Джан-дзяню почти удалось меня погубить». Улучив просвет в бою, Сяо Хуань отняла у мужа Ирхая. Она понимала, «Держи, дохая, все равно не удержишь. Она сейчас полубес, получеловек, потому и сила у нее бесовская». Вместо этого Сяо Хуань убрала со стола чай и тарелки с закуской, чтобы убытков от свары было поменьше. На месте Духе она бы не стала бросаться на обидчика с кулаками. Лучше взять бритву и отделать его как следует, чтобы кровь ручьем хлынула. Духе отпустила Джанзяня. Тот все гнул свое, повторял, что она сама куда-то убежала, потерялась, а теперь вернулась и вон что устроила. Но Духе не слышала ни слова. Малыши с самого рождения кричали, как два звонких горна, а сейчас подросли. Маленькие горны стали большими, и непонятно было, который ревет громче. Соседи, отсыпавшиеся после ночной смены, теперь с вытаращенными глазами лежали и слушали латунный рев близнецов. Дохе схватила с пола кухонную лопатку и запустила в Джанзяне. Он пригнулся, лопатка угодила в стену. Теперь с ним билась не насмерть уже не Дохе, а жители деревни Сиранами. Их особая дьявольская ярость рождалась как раз из долгого молчания и тишины. Призраки сиранами вселились в тело Дохе, а кухонная лопатка стала ее самурайской катаной. «Пусть стукнет раз, другой кровь покажется, и делу конец», — уговаривала Сяо Хуань мужа, но и ее голос тонул в детском реве. Джан Дзянь ничего больше не слышал, а услышав, едва ли бы понял. Он надеялся только, что Дохе еще раз другой промажет, и истратит силы». Улучив секунду, Джан Дзянь заскочил в большую комнату и придавил дверь, но до конца она не закрылась, с другой стороны на нее всем весом навалилась духе. Так они и застыли. Она снаружи, он внутри, а дверь превратилась в стоячие весы, и чаши с двух сторон оказались наравне. Их шеи надулись и покраснели. Джан Дзянь охватил ужас, Женщина, слабая, как деревце на ветру, может сдюжить против него. Щель в дверях так и держалась, в полчи шириной. Волосы дохая разметались по плечам, обожженное солнцем лицо, землистое от недосыпа и голода, сейчас стало лиловым. Она, что было сил, навалилась на дверь, губы растянулись в две нитки, обнажив давно нечищенные зубы. Сяо Хуань в жизни не видела ничего страшнее. Крикнула, насколько хватало из сушенного табаком голоса. «Джан Лян Дзянь, твою ж мать, ты из-за трубей слеплен? Что, вмажут тебе пару раз, на куски рассыплешься? Пусть ударит раз-другой, и баста». Пальцы на ногах Дохе почти вонзались в бетонный пол, удерживая нависшее над дверью тело. Вдруг она вышла из битвы, отскочила назад, Дверь с грохотом распахнулась, и Джан-Дзянь, словно куча барахла, рухнул на пол. У Тацуру вдруг пропали и силы и жажда сводить счеты. Безмолвие жителей Сиранами может быть еще страшнее. Джан-Дзянь поднялся на четвереньки и уперся глазами в ноги Дохе. Ноги беженца из голодного края, под ногтями черная земля, Грязь на ступнях змеиными чешуйками ползет вверх и сливается с комариными укусами, густо усыпавшими голени. Сяо Хуань выкрутила смоченное в воде полотенце и протянула жгут Дохе, но та не шелохнулась, так и стояла со стекленевшими глазами. Сяо Хуань расправила полотенце, протерла Дохе лицо, приговаривая «пока передохни». «Набери сил, как оклемаешься, ему нападашь!» Выбежала из комнаты, отмыла с почерневшего полотенца грязь и снова взялась за работу. До Хэни шевелилась, и голова ее была как от другого человека. «Повернешь налево, она так и останется, сдвинешь, оттирая на бок, так и повиснет!» Вся ухуань болтала, не умолкая. Бить его много чести. Лучше взять бритву и порезать его на кусочки, но ну, не дрянь ли. Здоровый дядя, пошли в пятером гулять, одна пропала, а он и в ус не дует. Полюбуйтесь, взрослого мужика из себя строит, а на самом деле был он, когда в семье, за главного. За него всегда все решали, и важные дела, и по мелочи. Сяохуань подошла, пнула джанзяня под зад, чтобы немедленно нагрел воды помыться. Он вскипятил большую кастрюлю, занес в туалет, выудил из корыта пеленки, а прокуренный голос Сяо Хуань все нудел. Еще на заводе, в бригадирах, двумя десятками мужиков командует, а трех ребятишек и одного взрослого не мог сосчитать. Сяо Хуань затащила до Хэ в туалет. Если она принималась за дело с охотой, выходила всегда расторопно и ладно. Прошлась ножницами по космам Дохэ, и они превратились в стрижку. Потом усадила Дохэ в корыто и растерла с ног до головы люфовой мочалкой. Змеиную шкуру со ступней голени сразу было не отмыть. Сяо Хуань черпала воду и пригоршню за пригоршней лила на грязные ноги, а потом густо намылила, пусть немного отмокнут. Дохэ не иначе смерти в лицо заглянула, потому и стала на себя не похожа. Тем временем рассказывала ей про детей. У етоу пятерки по всем предметам. Да хай с архаем услышат из грузовика с громкоговорителем «Да здравствует социализм!» и уже не плачут. Етоу в классе выбрали подносить цветы бойцам-добровольцам, возвратившимся на родину. То и дело сяохуань Хуань покрикивала Джан Дзяню, чтобы нес новую кастрюлю. Вода трижды чернела, пока в корыте не появилась Духе, хоть немного похожая на себя прежнюю. Темнокожая, исхудавшая Духе. Ее длинные волосы Сяо Хуань состригла, голову завернула в полотенце, под полотенце насыпала средство от вшей. Етоу, что не день таскала из школы в вшей, и у Дохе всегда лежал порошок про запас. Тут снаружи крикнули «Мастер Джан!». Не успели подойти к двери, а гость уже заглядывал в окошко на кухне. Как и во всем доме, кухня у Джанов выходила окном на общую террасу. Сейчас там стоял Сяо Пен. Его определили учить русский в техникум рядом с домом джанов. Когда у Сяо Ши день перед ночной сменой был свободен, друзья приходили в гости к Джан Дзяню. Если заставали дома хозяина, играли с ним в шахматы или в прогони свинью, китайская карточная игра. А когда Джанзянь был на заводе, парни перебрасывали шуточками с Сяо -хуань. Если сяохуань не было дома, друзей ждал безмолвный прием дохэ две чашки чая и пара самодельных конфет из кожуры помела. Поначалу они не могли привыкнуть к этим конфетам, ни то кислым, ни то сладким, ни то соленым, но прошло время. И теперь, садясь пить чай, гости сами спрашивали Джан Дзяня и Сяо Хуань, «А что, конфеты из помела закончились?» Увидав синяк на щеке хозяина, друзья поинтересовались, кому из шанхайшек на заводе он задал трепку – Если отвечать не хотелось или сказать было нечего, Джан Дзянь пропускал вопрос мимо ушей. Сяо Хуань ответила за мужа, мол, это ее рук дело. Если супруги на что-то не поделили, тут уж держись. Сяо Пен и Сяо Ши теперь заметили и царапины на руках Джан Дзяня. Словам Сяо Хуань они не поверили, но подыграли. Сестрица Сяо Хуань умеет подраться. Физиономию мастеру Джану не попортила — Сяо Хуань, прищурившись, хохотнула. «Конечно, по порчу Одной мне, что ли, на кане куковать Потеряв терпение, Джан Дзянь глухо рыкнул. «Замолчи». «Да ведь это наши братишки. Чего испугался, а?» Она глянула на Сяо Пена и Сяо Ши. «У нас в деревне парник к годкам и детей имеют». Договорив, Сяо Хуань обернулась и позвала. духе чай готов?» Но До Хэ не вышла, как прежде, легкой неслышной поступью, широкой улыбкой и низким поклоном. Не поставила на стол деревянный поднос с блюдцами, на которых лежали конфеты из помыла или другие диковинные сладости. Все на полукуса, а рядом чашки и зубочистки подцеплять угощение. Сяо Хуань сама пошла на кухню, плеснула чаю по чашкам и брякнула гостям на стол. Сяо Ши и Сяо Пену всегда казалось, что семья у мастера Джана немного странная, а сегодня в доме было еще чудеснее, чем обычно. Когда мужчины сели в большой комнате за шахматы, Сяо Пен, наблюдавший за игрой, увидел, как мимо них прошла смуглая худая женщина, присмотрелся получше, а это Дохэ. Узел с ее затылка пропал, Голову Духая обернула в разноцветное полосатое полотенце, а оделась в костюм с синими полосками по-белому. На худой, как жертв свояченицы, одежда колыхалась, словно бело-синее знамя. Месяц не были они дома у мастера Джана. Что же за это время стряслось? «О, никак как воскликнул Сяоши. Дохая замерла на месте, перехватила поудобнее близнецов. Дохай сидел на руках, Эрхай на спине — Глядя на гостей, свояченица что-то неслышно напевала. «Еще не хватало, чтобы она сама с собой разговаривала», — испугался сяуши Они с Сяо Пеном слышали от соседей Джан Дзяня, что у его свояченицы не все дома.